Алонзо открыл рот, чтобы сказать, вам бы следовало напечатать это и вставить в рамку, но он сдержался, поскольку услышал, что тетка с кем-то разговаривает. Он отошел к окну и посмотрел на зимний пейзаж. Буря гнала перед собой снег яростнее, чем когда-либо. Ставни хлопали и трещали. Бездомная собака с опущенной головой и отставленным от службы хвостом искала убежища и защиты у наветренной стороны. Молоденькая девушка по колено в снегу пробиралась по сугробам, с головой завернувшись в капюшон своего ватерпруфа и отвертываясь от ветра. Алонсо вздрогнул и сказал со вздохом, «Нет, уж лучше грязь и пронизывающий дождь, и даже дерзкие цветы, чем вот это!» Он отвернулся от окна, сделал шаг и остановился, прислушиваясь. Слабые, милые звуки знакомой песни поразили его слух. Он стоял с бессознательно вытянутой вперед головой, упиваясь мелодией, ни шевеля ни ногой, ни рукой, едва дыша. В исполнении песни был маленький недостаток, но Алонзо казалось, что он придавал особую прелесть песне, а не только не портил ее. Недостаток состоял в заметном понижении третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой ноты припева или хора. Когда пение кончилось, Алонсо глубоко вздохнул и сказал, «Ах, я никогда не слышал, чтоб так пели!» «Скоро, скоро, милый!» Он быстро подошел к конторке, прислушался с минуту, затем сказал осторожным, конфиденциальным тоном, «Тетушка, кто эта божественная певица?» «Это гостья, которую я ждала». «Живет со мной месяц два. Я тебя представлю, мисс...» «Ради бога, подождите немного, тетя Сусанна. Вы никогда не думаете о том, что делаете?» Он полетел к спальне и через минуту возвратился с заметным изменением в своей наружности и сказал брюзгливо, «Она готова была представить меня этому ангелу в моем синем халате с красными отворотами». Женщины никогда не думают о том, что делают. Он поспешно встал около конторки и сказал с горячностью, «Теперь, тетя, я готов», и начал кланяться со всей своей элегантностью и неотразимостью. «Хорошо. Мисс Розанна Эттельтон, позвольте мне представить вам моего любимого племянника мистера Алонзо фицкларенс Ну вот, вы оба хорошие люди, и я очень вас люблю, поэтому я оставляю вас вдвоем, а сама пойду распоряжусь по хозяйству. Садитесь, Розанна, садись, Олонсо. Прощайте, я ухожу ненадолго».